Глава 8. Следующим поднимать у мертвея вышел смуглый коренастый парень, которого куратор назвал Малышом. Странное прозвище для такого бугая с довольно суровыми чертами лица и болевым подбородком. Кто же выйдет его страховать? насмешливо поинтересовался наш мучитель. Может быть, снова Адетка Слоу? Чёрная бровь поползла вверх. У вас это отлично выходит. «Не хотите повторить успех?» «Благодарю, магистр Форд», — сдержанно отозвалась я, сжимая пальцами рукава свитера. «Но я лучше предоставлю возможность другим проявить себя», — натянута улыбнулась, срывая с мешок с жестких губ куратора. Его острый взгляд впился в следующую жертву. «Рассо, давайте, пошевеливайте косточками!» — рявкнул он, заставив мою соседку вздрогнуть. Думала, Фабиана обрадуется, блеснет знаниями. Но девушка оказалась ещё больше трусихой, чем я. Спряталась за широкую спину малыша и робко оттуда выглядывала, наблюдая, как парень без помощи магистра ставит защитный барьер. У парня получалось ловко. Взмах рукой и могилку окружило свечение. А вот с поднятием у мертвецы пришлось повозиться. Малыш хмурился, на скулах дрожали жилки, губы сжимались в плотную тонкую линию, даже на виске выступила капелька пота. Земля словно нехотя вздымалась, Выворачивалась наизнанку, но у мертвея не спешила явить себя свету. По спине пробежал холодок. Я дышала через раз от страха, но не хотела в этом признаваться. Можно было бы закрыть глаза, но я от чего-то продолжала заинтересованно смотреть. Кто же там прячется под землёй? Наконец, показалась макушка животного, точнее, свалявшаяся и испачканная землёй шерсть, и, как мне показалось, голова довольно большая. А уж когда показалась морда и рыжий всё ещё пушистый хвост, сомнения не осталось. Это лиса. Более того, она была практически как живая, без следов разложения. Разве что глаза помутнели и немного ввалились в череп. Я не понял, задумчиво протянул куратор из-за наших спин, успев сменить место дислокации, чтобы не мешаться. Откуда здесь свежий труп? Так, Олдридж, подожди. Он попытался прорваться сквозь толпу адептов, которые с интересом следили за воскрешённой лисой. А мне нестерпимо стало жаль животное. Оно погибло совсем недавно. Ещё, наверное, душа не успела толком отделиться от тела, а его уже подняли. Убить такую рука не поднимется. Это не разваливающееся на куски белка. Внезапно у мертвея кинулась на барьер. Ох, отчакнулась я назад. наступилась и села попой прямо на соседнюю могилу. Барьер пошёл рябью, но выдержал. Фабиана взвизгнула и спряталась за других ребят. Малыш растерянно обернулся, взглядом ища поддержки. Да твою же бездну! Послышался хруст и последующее за ним ругательство. Куратор оступился и свалился в разрытую недавно могилу. Хорошо, что она была не глубокой. Лесоснова кинулась с каляк-клики. Но на этот раз барьер лопнул, словно мыльный пузырь. Всё произошло за долю секунды. У мертвея, разивая чудовищно большую порванную пасть, кинулась в прыжке на малыша, целясь тому в живот. Парень выставил руку, вторая засветилась зелёным зловещим огнём, и в этот момент Ашалеф от ужаса я тоже бросилась ему на помощь, не думая о себе, не думая о том, что это у мертвея, я действовала быстрее собственных мыслей. Резва вскочила, подобрав обломок булыжника, и бросила его во взбешённое у мертвее, и попало по голове. Лиса отлетела, но довольно проворно поднялась снова. Магия смерти, выпущенная из рук малыша, догнала её и уложила обратно в могилу. Отлично, запыхавшись, вымолвил куратор, стряхнул с плеча комья грязи и оглядел всех суровым взглядом. Мыться и на обед. Вечером соберу вас снова, разберём ошибки. Всё ясно. Всё ясно, магистр Форд. Вяло отозвались адепты и неохотя поплелись в сторону казарм. Я лишь успела заметить Фабиану, которая печально опустила голову и держалась позади всех. Олдридж, слоу, останьтесь, вздохнул магистр и сел прямо на надгробие. Достал из кармана папиросу и закурил. Я переминалась с ноги на ногу, начиная мелко дрожать и смотрела туда, куда рухнуло несчастное животное. В голове вертелся только один вопрос. Её ведь не убивали, а наведь сама умерла. "Боги, слоу", выдыхая сизый дым, протянул магистр. "Это не то, что должно тебя волновать. Но да, Лиса умерла сама. Мы не убиваем животных ради практики". Облегчённо выдохнув, я поймала на себе благодарный взгляд малыша. Ответила неловким кивком головы, как бы говоря: "Да не за что". И обхватила плечи руками. До сих пор не пришла в себя, а в голове вата. Значит так. Куратор докурил и превратил окурок в пепел с помощью магии. Красиво. Олдридж, поработать над защитным барьером. Больше вкладывай силы, а лучше используй два или три круга вместо одного. Он бы выдержал, ровно отозвался парень. Будь это мышь, как вы заверяли. Куратор отчётливо скрипнул зубами и поморщился. Ещё огрызаться смеешь? Да, могильщик не сообщил о новом захоронении. Но ты действительно думаешь, что во время рейда тебе мышек будут подкладывать? Некромант должен быть готов к непредвиденным ситуациям. И третье правило гласит: перестраховываться. Всегда перестраховываться. Понял? Да, магистр Форд кивнул малыш и покосился на меня. Куратор тоже взглянул задумчиво, сощурившись. Смелость и отвага, слоул. Это хорошо, но ты некромант или кто? Почему силу не использовала? У мертвея далеко не просто убить голыми руками. Даже если проломить животному череп, оно всё равно продолжит кидаться, пока его не подчинишь. Но подчинение мы изучали пока только в теории. Это белку легко раздавить, раз и всё. А с животным покрупнее нужна магия. Поняла? Ещё бы знать, как ей пользоваться, как призывать вообще. "Да, магистр", потёрла лоб и судорожно вздохнула. В носу предательски защепала. «Дню не подбери!» Холодно бросил он и поднялся. Отряхнул зад и великодушно махнул рукой. «Все, проваливайте на обед! Потом у вас три часа самоподготовки. Вечером встретимся вновь!» «Этот день никогда не закончится», — подумала я уставше и едва переставляя ноги, направилась к выходу с кладбища. Есть расхотелось. Более того, я даже не знала, куда идти, и вряд ли запомнила дорогу до комнаты. «Интересно, где здесь душевые? Они вообще есть?» Стерев предательскую слезинку, я хлюпнула носом. «На вот!» – мне в лицо пихнули белый платок. Подняв изумлённый взгляд, я моргнула и приняла платок. Малыш поскрёб затылок. «Алик Олдридж!» – представился равнодушно, хотя по логике Бриджит должна была знать парня. Неужели он заподозрил, что я не настоящая Бриджит? Сердце пропустило болезненный удар, и я уже успела всякого себе напридумывать, но парень добавил. Нас не представляли официально, а я хотел сказать спасибо за то, что вмешалась. «Да ладно!» — отмахнулась я, едва не запнувшись о поросшую травой кочку. Малыш придержал меня за руку и быстро отпустил. «Я жутко испугалась, поэтому не благодари». «Мне говорили, что ты высокомерная, презирающая всех стерва, но вижу, что это не так», — вдруг произнес он, заставив меня недоуменно склонить голову на бок. Пойдём, провожу тебя до комнаты в знак благодарности. Какой номер? 14. Натянуто улыбнулась я и заправила волосы за уши. Шли молча. Мы не друзья и не приятели, нечего обсуждать, но я была признательна Алику. Одна я бы точно вечность добиралась обратно. Парень распахнул для меня дверь, я ступила на ступень, сделала шаг, как вдруг меня буквально снесли с ног. О, слов, оскалился Дырек. Не заметил. Я развалилась на земле, но смогла приподняться на локтях, едва уловимо морщась от боли и звона в голове. "Купи себе очки, идиот". Злые слова сорвались с языка прежде, чем я успела подумать. Скривившись, я попыталась встать. "Ауч, кажется, локоть разбила", пробормотала вслух. "Дай посмотрю", произнёс Алекс, ловко поднимая меня на ноги и задирая рукав свитера. "Отведу тебя в лазарет, пойдём". Глаза Дерека сверкнули нехорошим огнём. Уже успела завести себе нового пёсика? Быстро же ты. Красивые губы исказились в кривой усмешке. Насколько же сильно он ненавидит Бриджит. Если честно, я даже разделяю его чувства. Да пошёл ты, парировала глухо. Всё в порядке, буркнув, выдернула руку из хватки малыша. Обойдя заносивго некроманта, я самостоятельно отправилась искать комнату. Уж справлюсь как-нибудь. Пока блуждала по этажам, я размышляла над сложившейся ситуацией. Бриджит смогла перенестись в другой мир и призвать двойника, но все, похоже, считают её не очень способной и даже глуповатой. Выходит, она притворялась всё это время, чтобы никто ничего не заподозрил. И только Дерек знает, что она лишила его силы. Стало не по себе. Что если он пойдёт к ректору и всё расскажет? Ректор. Ох, точно. Я же должна пойти к нему после обеда и начать убираться. Лучше мне не опаздывать. Комнату в конечном счёте удалось найти, и к моему счастью, в ней обнаружилась соседка. Фабиана лежала на своей кровати и тихо всхлипывала. Ну вот, а я рассчитывала, что она подскажет мне, где душевые.